Глава 5. Большой зал Совета походил на Дворцовую площадь. Огромная, окруженная рядами колонн пространства, в котором разместились трибуны для зрителей и круглый стол для участников. Сейчас зрителей не было. За столом собирались только члены двух Советов – берегини, воеводы и князья. Арнава уже сидела на своем месте возле Брады, рядом с ней Вурда, а по другую сторону – Иван. Дня с Релевы радостно поднялся навстречу племяннику, с минуту осматривал, а потом крепко обнял. «Тебя не узнать!» — сказал он. «Скоро меня в плечах догонишь!» Никита и сам заметил, что Иван показался ему ниже и уже, чем обычно. «Ты откуда здесь?» — обрадованно спросил он. «Оттуда!» — засмеялся Иван. «Прибыл следом за тобой!» «А Софья? Приедет завтра вечером вместе с Северсветом, а про твое путешествие мне уже все рассказали!» Князь взял племянника за плечи и, глядя в глаза, уверенно сказал. «Выбора у тебя не было. Если бы ты на медведя не бросился, сейчас мы бы с тобой не разговаривали. Так что... так что времени у меня мало», — усмехнулся Велихов. «Ну, не говори так», — покачал головой князь. «Береги не найдут лекарства». «У них не будет такой возможности», — ответил Никита. Иван вопросительно поднял бровь, но вопрос не задал. Сам понял. «Даже не думай», — тихо произнес он. Я дал слово тебе, что отвезу домой сразу после того, как талисман окажется в Алавии. Талисман в Алавии, тебе нужно побыть здесь еще пару недель, пока береги не сделают какое-нибудь зелье, чтобы блокировать проявление темной крови. Сядем в машину и уедем. Велихов окинул взглядом членов совета за столом. На него тоже смотрели со всем вниманием. Было понятно, что об особенности нового хранителя знали все, и каждый понимал, чем грозит то или иное решение сегодня. Никита покачал головой. «А ты бы уехал?» — спросил он и усмехнулся, увидев, как изменилось лицо Ивана. Князь и удивился, и нахмурился, и было видно, что уже в мыслях дал ответ. «Нет», — покачал он головой. «Не уехал бы». «Так о чем меня просишь?» — засмеялся Велихов. «С чего ты взял, что я отступлю там, где ты не отступишь?» Иван еще мгновение смотрел на племянника, потом тяжело вздохнул. «Половину жизни искал тебя, Нашел! Годы спасал тебя, спас» а в последнюю минуту потеряю и даже рядом быть не смогу». Никита хлопнул его по плечу. «Зато гордиться мной будешь, и не зря искал». Иван только покачал головой. «Я тобой и так горжусь». Байтар прервал их разговор. «Пора начинать», — заметил он. Иван тоже оглянулся на членов совета. Все уже сидели по своим местам и ждали только князя Релевы. Тут ободряюще улыбнулся племяннику и тихо сказал. «Тяжело с ними справиться будет, но ты пытайся». Велихов согласно кивнул, а Иван отправился за свое место за столом. «Сразу к делу, хранитель!» – начал воевода, едва парень сел. «Чтобы было понятно, я глава военного совета Алавии!» «Я всех знаю!» – Байтар удивленно взглянул на Никиту после этих слов. «Сразу к делу!» – напомнил тот. Собственно, не обманул. Незнакомыми остались лишь некоторые из присутствующих, остальных Никита узнал по описанию Рагора. Князь Мирадор, второй воевода Алавии, заместитель Байтара, ярко выделялся на фоне остальных. Так как человеком он был только наполовину, и в его жилах текла кровь лельвов, светло-фиолетовый оттенок кожи сразу бросался в глаза. Тидан, серебряный дракон Верховной Берегини, отличался своей молодостью. Во-первых, по сравнению с остальными членами Совета. А во-вторых, тем, что был оборотнем, как Эрагор. Тонкая серебряная броня покрывала его тело и в человеческом облике. Вторую берегиню совета тоже несложно было узнать. Генева была вторым воином после Брады и ее заместителем. Красоты и осанки женщине было не занимать. Отличали ее соответствующие нашивки на боевой одежде, в которых Велихов разбирался благодаря Рагору. В общем, пяти минут внимательного осмотра вполне хватило, чтобы понять, кто есть кто. Брада щелкнула пальцами, и над столом образовалась объемная карта. Предполагаемая линия фронта подсветилась красным, точки крепостей – белым, и на одном участке – синим. Это была линия обороны синевы которая тянулась от Золотых гор Нохарта, Княжества Золотых Драконов к зеленому лесному массиву Агатора. «Сначала о нынешней ситуации», — сказал Байтар. «Потом о талисманах. Мы ждем нападения со дня на день и полагаем, что Скарат вложит всю силу в один удар. Сейчас его преимущество в том, что мы не можем верно оценить его силы. И если он начнет отбирать у нас по одной крепости, численность его войска раскроется, а ему этого не надо. Так что, скорее всего... Брада провела пальцами в воздухе, и на карте отразились направления атаки. Красные стрелочки одновременно нарисовались от границ Навии ко всем крепостям сразу, включая Алавию. Первый сторожевой пост – селислава позади него – Синева. Дальше – зеленая линия заставы русалов на реке Ведява, а за ней – линия искусственных укреплений Ринароль. И за всем этим щитом уже Алавия. «Расположение Селеславы идеально для нападения», – говорил Байтар. Помощь к ней подойти не успеет, и дополнительные отряды ее не спасут. Я бы предложил вообще разоружить крепость и отвести всех воинов на другие участки обороны. А мнение командира Сапара? Поинтересовались остальные воеводы. Байтар хмыкнул. Конечно, отрицательное. Сдать родную крепость без боя, он не согласен. К тому же он считает, что они выполнят более важную задачу. Предупредят о начале полномасштабного нападения. И отрицать необходимость этого тоже не стоит. Рагор покачал головой. Нохар сможет помочь селиславие но только если на нас самих не нападут. Если Скарат пустят на нас своих драконов, сил нам не хватит». «Одновременно?» — послышался вопрос от кого-то из воевод. «Воздушная атака сразу на два направления. Это возможно?» «Вполне», — кивнул Байтар. «Последняя известная нам численность новийских драконов уже сравнялась с количеством драконов Алавии. Сейчас их может быть на порядок больше». Никита слушал очень внимательно. После Селеславы удар возьмет на себя Синева, говорил воевода. В случае прорыва следующей линией обороны станет Ведява. Здесь у нас кое-что есть. На карте вспыхнула река. Воды Ведявы защищены древним заклинанием, поэтому миновать реку войско сможет только с помощью мостов, а для их наведения потребуется время. Возможно, что они обойдут Ведяву по горам, но вряд ли. А еще один способ. Велихов впервые обратил на себя внимание. Верхом на драконах. Брада усмехнулась. «Это тоже вариант, но Скарад так не поступит». На карте Зарина вспыхнула Алавия. «Вот его цель», — сказала Берегиня. «И главное сражение драконам предстоит именно здесь. Башни Алавии выстроены специально для воздушного боя. Оборонять город будут драконы, наши серебряные и золотые Нохарта. Скараду нужно сберечь свою крылатую кавалерию для главного сражения. Перевозить на них войско он не станет». «Сурваки и сами перейдут в Ведяву. Единственный вопрос – сколько времени им на это понадобится? Ну и каковы будут потери?» «Потери я им обеспечу», – жестко сказал Байтар. «Главным вопросом остается время нападения», – подытожила Брада. «И у нас есть кое-какие предположения. Отряды Велиал, гандарвов и Медведей все это время были заняты охотой за Хранителем». Взгляды присутствующих обратились на него. «Ты, Никита Велихов, несешь ключ к талисману воздуха, который находится в руках Скарада» сказала Верховная Берегиня. А ему нужен перевес сил, чтобы начать войну. Пока у него есть шанс заполучить талисман, наступления не будет. Почему? Никита не побоялся задать глупый вопрос и решился его продолжить. Хотел понять кое-что. Если в руках вашего повелителя Скорада Сила, способная управлять землей, то что его сдерживает? Спросил он. Почему ему просто не обрушить Алавию в пропасть? По залу пробежал смешок. Никита не смутился. Это им тут все известно, а он новенький. Пусть привыкают. Брада тоже усмехнулась, но по-доброму. «Объясню тебе», — сказала она. «Талисманы — не просто магические предметы. Это оружие, и оно составное. Каждый меч и лезвие — это восемь частей одного целого. Полный контроль над силой стихий обретает лишь тот, у кого они все». Никита покачал головой, пока не понял. «Вспомни, от чего происходит землетрясение», — сказала Брада. Для него требуется перепад температур под тектоническими плитами, и чтобы столкнуть Землю с места, сначала нужно воспользоваться магией огня, разогреть магму под ними и запустить процесс. А когда начнется, нужно направить движение раскалывающихся пластов в нужную тебе сторону, и вот тогда нужен тебе талисман Земли, чтобы и под твоими ногами поверхность в бездну не ушла. Но толща земной коры пронизана пещерами, в которых много воздуха, и водой, И если ими ты не владеешь, или кто-то другой владеет, то с помощью подземных вод и воздуха можно помешать тебе. И температуру в очаге землетрясения погасить, и плиты земли не туда направить. Сильнейший противник здесь – вода. Если Скарат землю обрушит, то береги не смогут город на воду перенести». Брада тяжело вздохнула. «С момента, как меч земли у него, мы к этому подготовились. Скарат об этом знает. Но вот если он всеми силами завладеет, тогда сможет все». Велихов кивнул. «Спасибо, госпожа, за объяснение!» Брада с улыбкой кивнула. А Байтар взглянул на парня с явным сомнением, и многие присутствующие смотрели так же. Для большинства членов Совета оставалось удивительным, что смешанные в одном теле кровь человека, кровь белого волка и яд темного оборотня до сих пор не сожгли нового хранителя изнутри, как греческий огонь. Так что первые искры этого пламени ждали в любой момент. «Уничтожение непарного талисмана является первоочередной задачей», сказал Байтар. Это обеспечило бы невозможность ухудшения ситуации и перевеса сил Навии. Выполнение этой задачи в связи с особой сложностью и опасностью может быть доверено только опытным и преданным воинам». Воевода коса глянул на Никиту. «Или ты сам хочешь ее выполнить?» Намек в словах был очевиден для всех. Так что Иван, подавив в себе сильное желание сказать Байтару, в чем он не прав, вопросительно посмотрел на племянника. Тот едва заметно покачал головой, чтобы Иван не вмешивался, и князь кивнул. Заслуживать доверие Никита должен был сам. Брада, заметив, что хранитель собирается ответить воеводе, вдруг остановила его. «Прежде чем совет услышит твой ответ, тебе надо кое-что знать», — сказала она. Повинуясь движению пальцев берегини, карта, висевшая над столом, изменилась. Теперь она показывала только одну сторону города — ту, где начинался скалистый хребет Алавийских гор. «Это порт и воздушное море» объяснила Брада огромное скопление кучевых облаков у гребня Невысокой горы, вершины которого были обнесены причальными площадками. Это особая аномалия, на территории которой возможен полет специально оборудованных воздушных кораблей. Она лежит своей половиной над Алавийскими землями, а другой половиной над землями Навии. У последней горной гряды, под названием Рогорос, сходит в священную долину, где находится древнее святилище. Картинка изменилась. Возникло огромное каменное сооружение, составленное из множества террас и лестниц, высотой, наверное, в 10 этажей. На самой его вершине сверкала круглая площадка и колонны, которые ее держали. Было похоже, что весь этаж полностью сделан из горного хрусталя, потому что его окружало красивейшее свечение разных цветов. Видимо, от солнечных лучей, проходящих сквозь кристаллы. Под диском площадки в низком каменном кольце большого колодца светилась вода. Удивительно, но огромное сооружение располагалось прямо на бурной реке, и ствол колодца, похоже, проходил через все его этажи, углубляясь прямо в воды реки, а там, наверное, дальше в землю. И Никита удивился бы, если бы этот канал не доходил до ядра Земли или вообще не шёл насквозь через планету. «Вода этого колодца исходит из того же подземного источника, что и озёра мрака, из самого сердца Земли», — говорила Брада. Она чиста, как и много лет назад. С нужным заклинанием она сможет растворить силу талисмана, и в твоих руках останется обычное железное лезвие. Путь до гряды Рогороса охраняется силами Навии». Щелчком пальцев берегиня рассеяла картину святилища и вернула карту. «До сих пор ты был на нашей территории, но когда окажешься над землями Навии, помощь не сможет подойти не то что вовремя, а вообще никогда». Корабль, который отправится отсюда, драконы сопровождать не будут. Скарат потратил на это много сил, но, к сожалению, ему удалось защитить воздушное пространство Навии. Нашим крылатым воинам там не выжить. Единственное, что мы можем, это сделать корабль невидимкой для магической защиты. Но для глаз черных драконов он останется вполне реальной мишенью». «Можно сказать, все это проще», — заметил Велихов. «Шансов на успех этого дела, по вашим расчетам, мало, а на возвращение нет вообще». Брада согласно опустила голову. «Даже малой вероятности успеха достаточно, чтобы попытаться», твердо сказал Никита. «А возвращаться совсем не обязательно». Арнава вздрогнула, удивленно взглянула на него. Верховная Берегиня молчала, тоже пристально глядя на Хранителя. «Ты во всем прав», сказала она наконец. Брада окинула взглядом совет. «В этот раз мы воюем по другим правилам». Поражение затопит кровью все наши земли, в живых не останется никого. Повелитель Нави не должен завладеть ключом к силе воздуха, а значит, уничтожить его — единственное правильное решение. Чего бы это ни стоило, и чья бы жизнь не была за это отдана, ты готов к этому?» Последнее относилось уже к Никите. «Готов!» — ответил тот. «Когда будет готов корабль?» «Совет еще не дал тебе разрешения», — жестко заметил Байтар. «Тебя поддержала только Верховная Берегиня». Воевода недовольно глянул на нее. забыв о том, кто ты на самом деле. «Мы теряем время на пустые разговоры», — остановил его Никита. Воевода нахмурился, а Велихов обратился к остальным. «Вы выбирали воинов из числа тех, кто нужен здесь. Их никто не заменит, и никто не справится с их задачами лучше них самих. Они на своем месте, а моё место — у святилища, где и положено быть единственному хранителю». Воевода щурясь смотрел на парня. «Талисман выбрал меня, даже с кровью темного оборотня внутри», — говорил Никита. «Я пронес его от моего мира до Алавии. Каждую схватку с Таркором в моем сознании и каждый реальный бой он был рядом со мной и помогал. Я чувствую эту связь». «Схватку с Таркором?» — резко прервала его берегиня Генева. «Он посылает тебе видение? «Да», — ответил Велихов. «Как часто это происходит?» Берегиня пристально смотрела на Хранителя. Арнава едва заметно вздохнула. Она волновалась, но скрывала это тщательно. Никита взглянул на нее и ответил. «Достаточно, чтобы я хорошо рассмотрел Навию по ту сторону гор. Достаточно, чтобы понять, что я не позволю, чтобы Алавия стала ей подобна». Внезапная резкая боль в руке заставила Велихова быстро вдохнуть, но мгновенная реакция спасла его. Он не пустил выражение боли на лицо, и оно осталось непроницаемым для всех. Члены совета тихо совещались между собой. «Пора перестать терять время!» Сказал Никита, чтобы поторопить их. «Когда вы хотели отправить корабль?» Один из присутствующих поднял руку. «Хранитель, мое имя Васаб. Корабль, который мы подготовили, принадлежит мне. Я его капитан. На нем моя команда. Мы все с тобой». Вельхов кивнул и поклонился. В большей степени для того, чтобы посмотреть на руку. Тонкая линия рассекла предплечье, и струйка крови потекла к ладони. «Я тоже отправлюсь!» вурдо поднялся. «Моя группа назначена охраной хранителя». Его золотые глаза внезапно сузились и едва заметно расширились ноздри, втянувшие при дыхании воздух, наполненный запахом. Обмануть чутьё крови Ворлока было невозможно. Никита, внутренне холодея, ждал его немедленной реакции, но ее все не было. «И мы все отправимся с ним!» – закончил фразу Вурда. При этом взглядом просто просверлил Велихова насквозь. «Так что решил совет?» Хрипло спросил тот, сжимая кулак, чтобы собрать в него кровь. Ему надо было уйти немедленно. Лезвие больше не удерживается с его кровью. Сейчас нужно успокоиться, перевести дыхание, а решение все еще не принято. Верховная берегиня оглядела членов совета, и каждый ответил ей кивком головы, отрицательным или положительным. Мнения разделились поровну без голоса Верховной берегини, и Никита понял, что совет выигран. Брада была на его стороне. «Завтра рано утром разведка просчитает для вас безопасный коридор», сказала Берегиня. «Отправляешься под охраной и присмотром ворлоков. Вурда отвечает за тебя лично. Не справишься ты, справится он». «Спасибо, Берегиня», Велихов поклонился. Несмотря на то, что именно такого решения он хотел, стало вдвойне страшно. Вурда не сводил с него глаз. Байтар недовольно вздохнул, но теперь уже не возразил, только посмотрел на Ивана. «Доволен, князь», произнес он. «Племянник весь в тебя. Рискнуть наперекор здоровому смыслу только ты мог. А сейчас вас таких двое!» Иван усмехнулся. «Можешь идти, хранитель», — сказала Брада. «У совета есть другие вопросы для обсуждения». Никита покинул зал в сопровождении Вурды. Вурлок последовал за ним, едва он сделал шаг к двери. Уже на улице он резко взял Велихова за локоть и быстро повел вдоль здания совета на террасы верхних садов. Там у одной из беседок ждали остальные оборотни его отряда. Вурда, не говоря ни слова, подвел парня к ближайшему источнику, развернул его руку кровоточащей раной к себе, осмотрел ее и кивнул на воду. «Опусти! Поможет!» негета встал на колени у холодного озерца, погрузил руку в воду. Вурлаки обступили его, глядя на разрез от локтя до кисти. Все молчали. «У вас ведь есть приказ насчет меня!» Мрачно сказал Велихов. «Не может быть, чтобы его не было!» Вурда утвердительно кивнул. «Тогда...» Никита вдруг осознал, что это могут быть последние секунды его жизни. «Чего ждете? Ворлоки посмотрели на своего командира, но тот ничего не говорил. Смотрел, как Велихов вынул руку из воды, и разрез затянулся прямо на глазах. «Есть приказ Байтара убить тебя в случае проявления темной крови», произнес Вурда. «И приказ Брады защищать тебя». Велихов покачал головой. «Приказа Брады не будет, когда она узнает, что талисман собирается меня покинуть». «Она не узнает» сказал Ворлок. «Так что решение за мной». Никита удивленно посмотрел на него. Ставрос покачал головой, вздохнул. «То, что так будет, мы изначально знали. Кровь есть кровь, ее не обманешь». Вурда обвел взглядом своих оборотней. «Что скажете? Готовы пойти против воли Байтара по моему приказу?» «Нет». Велихов резко встал. Готовы ли пойти с ненадежным союзником вроде меня на опасное задание? Талисман пока со мной, но это совсем ненадолго. Успеем ли до святилища? Не знаю. Что будет, если не успеем, не знаю. Вернемся или нет, только вашим богам известно. Знаю лишь, что по приказу все пойдете за своим командиром. Никита перевел дыхание. Только стоит ли оно того? Вопреки всему, на лицах оборотней появились улыбки. Иш распалился! заметил Светозар. Когда это ты нас так выучить успел? По приказу все пойдете! Может, не пойдем! Вельхов покачал головой. Уже пошли, зная, кем я обращен! На мгновение сад сковала тишина. На лицах ворлоков так и не появилось сомнений. Ты, хранитель, сильнее оказался, чем нам думалось, наконец произнес Ставрос. Может, и этот путь осилишь? Попробуем! Варианта лучше тебя у нас все равно нет. Умеешь ты настроение поднять, покачал головой Никита. Ворлоки засмеялись. Когда летим? спросил Светозар. «Завтра», — ответил Вурда. «Сегодня всем отдыхать перед дорогой. В море облаков, пожалуй, не удастся». Из окон спальни гостевого двора открывался великолепный вид на город. Даже были видны дорожки, ведущие на причалы Облачного моря. Там покачивались в воздухе корабли. И завтра один такой повезет дальше в неизвестность. Совет оставил у Никиты приятные впечатления. Никто не ожидал, что хранитель из внешнего мира возьмется за такое дело. А он взялся и ни капли об этом не жалел. Мысленно он уже отплывал на корабле васаба в белые облака. Представлял, как опустит лезвие в воду колодца святилища. Да, страх был, но рисуя себе картины будущего, Вельхов не боялся смерти. Холод припадал к сердцу лишь при мысли о том, что он может не справиться. У него осталось очень мало времени, пока талисман терпит его отравленную кровь. Но риск оправдан. Если извлечь лезвие сейчас, то все силы Навии бросятся на того, кто возьмет миссию его уничтожения на себя. А Никита не мог допустить, чтобы Арнава стала целью их охоты. Не мог допустить, чтобы жертвы, которые принесли его проводники, остались пустой надеждой на нового хранителя. Владимир сопровождал его одну ночь и потерял 120 человек. Рир и Димка едва не стекли кровью, подставляясь под все удары, которые должен был принять он сам. Он не вправе отказаться от миссии, не вправе уйти и спокойно жить в своем мире, зная, что свет городов здесь гаснет. Нужно продержаться всего несколько дней. Ворлоки будут рядом, и если он не справится с черной кровью, справятся они». Велихов обернулся на тихие шаги. Арнава зашла в комнату, остановилась на пороге в раздумьях. «Совет окончен?» спросил Никита. Берегиня покачала головой. «Нет, еще заседают. Меня отпустили к тебе». Она закрыла дверь, а Велихов усмехнулся. «Так и ко мне!» Арнава, наконец, тоже улыбнулась. «Брада разрешила мне попрощаться». «Сейчас?» Никита замер. «Да, мне не удастся проводить тебя завтра», сказала берегиня. «Сегодня вечером я возвращаюсь в Синеву». «Что случилось?» нахмурился Велихов. Арнава улыбнулась, но лишь губами, а глаза по-прежнему остались серьезными. «Каждый день что-то случается», ответила она и к этому ничего не добавила. Никита подошел к Берегине на расстоянии шага, внутренне разрываясь между желанием обнять ее и страхом снова провалиться в сознание Таркора, потеряв контроль. «Когда отправляешься?» – спросил он. «Как солнце пойдет на убыль. Но у меня еще есть дело, так что…» Арнава тяжело вздохнула и пошла к окну. За ним, словно огромная серебряная чаша, сверкала олавия, а далеко-далеко между небом и землей сияла синяя полоса. «Видишь, там небо синее-синее», – Берегиня указала на горизонт. «На стенах и башнях моей крепости горят сотни синих огней. Они горят всегда, никогда не гаснут. Их свет виден на самых дальних окраинах». «Я знаю», — сказал Велихов. «Я видел его из релевы, и даже, кажется, в моем мире он всегда был со мной». Арнава вдруг повернулась к нему, взяла его за руки и на одном дыхании произнесла. «Пока горит хоть один огонь, синева держится. Но если не осталось ни одного огня и небо красное, как кровь, значит, последний защитник крепости пал. Если это случится, обещай мне, что ты не пойдешь туда». Сердце болезненно ударило в висках Никиты. «Синева падёт? Так считает совет?» – спросил он. «Это может случиться», – уклончиво ответила берегиня. «Пообещай мне, что ни при каких обстоятельствах ты не рискнешь своей жизнью. Ты единственный хранитель». Вельхов закрыл глаза на мгновение и, подавив страх, привлек Арнаву к себе. «Нет!» – прошептал он. «Если я вернусь, я приду за тобой!» Берегиня молчала, но улыбка все таки тронула ее губы. «Ты вернешься, сказала она. «Я знаю!» Никита крепко прижал ее к себе. Арнава уткнулась лицом в его грудь, касаясь губами и теплом своего дыхания. Близость Берегини снова опьяняла, заставляла сердце биться быстрее и гнать кровь по телу, распаляя желание. Но теперь Велихов знал, как с этим справиться. «Сделай кое-что для меня», — прошептал он. Арнава взглянула на Никиту. «Замедли сердце», — уверенно попросил он. Берегиня вопросительно подняла бровь, но улыбнулась, не сдержала и смех. «Хорошо», — она приставила пальцы к груди парня и нажала. И в то же мгновение Велихов охнул, чуть наклоняясь. Сердце, мчавшее на полной скорости от объятий Арнавы, словно врезалось в преграду. Это не причинило боли. Наоборот, голова приятно закружилась, и тело будто получило безболезненный разряд тока. «Как ты это делаешь?» – прошептал Никита. «Я берегиня», – улыбнулась Арнава. «Нас этому учат». «Останавливать сердце?» – Велихов едва дышал. «Полезное умение». «Нет, это запрещенный прием». — покачала головой девушка. — Но если просит хранитель, берегиня не откажет. Тихий удар в дверь разорвал их объятия. Лютик толкнул ее ногой, входя, потому что руки были заняты охапкой одежды. Увидев Арнаву и поняв, что помешал свиданию, оборотень засмущался и долго извинялся. Но он пришел с поручением верховной берегини, и его все равно надо было исполнять. Брада приказала одеть хранителя в обычную воинскую одежду, постричь и покрасить волосы, чтобы так ярко не выделялись, и нарисовать что-нибудь на лице так что следом за Лютиком зашел еще и Ставрос с ножницами и ведерками краски. Пока Лютик состригал Никите волосы, Орнава просто наблюдала. Но когда дошла очередь до краски, берегиня решила сама. На лице Велихова рисовала долго, старательно выводя мелкие детали, а потом, не торопясь, втирала краску в каждый его волосок. «Ну вот», — сказала она, закончив, — «теперь ты у нас воин Вограда». Посыльный, примчавшийся за Орнавой, с удивлением посмотрел на незнакомого воина в спальне хранителя. Не узнал вообще. Тонкий золотой рисунок символов воградского княжества на все лицо и короткие черные волосы довольно сильно скрыли черты. Берегиня выпроводила всех за дверь. Они с Никитой встали напротив друг друга и несколько мгновений просто смотрели, словно каждый навсегда запоминал образ другого. Потом обнялись. А после Арнава вышла из комнаты, строго запретив себя провожать. Она сделала это намеренно, потому что хранителю нельзя знать, что будет дальше. Покинув его покои, Арнава направилась в храм-берегинь. Никого не встретилось на ее пути в прекрасных садах, потому что Брада отдала приказ охране и помощникам дворца покинуть свои посты. Никто не должен был стать случайным свидетелем. В дверях храма девушку уже ждали остальные берегини. Брада встретила ее вопросом. «Хранитель ничего не подозревает?» Узнать это было первой причиной, по которой Орнаву отправили к нему. «Нет», — ответила та. «Хорошо», — вздохнула Брада. «Ты готова?» Грустная улыбка тронула губы Арнавы. «С рождения!» – прошептала она. Брада еще мгновение смотрела на девушку, а потом нежно обняла ее. «Будь очень сильной!» – сказала верховная берегиня. «Сильнее всех! Сильнее меня! Хранить твою тайну осталось недолго!» Арнава опустила голову в знак согласия. Берегини вошли в храм и наглухо закрыли за собой двери. О том, что будет сделано, знать никому нельзя. Когда ранним утром Лютик пришел в покое хранителя, Никита стоял возле распахнутого окна. Первые лучи встающего солнца освещали его лицо, и он спокойно смотрел на город, разглядывая его улицы и сады, тонущие в утреннем мареве. «Ты ложился?» — спросил оборотень. Велихов отрицательно покачал головой, и Лютик усмехнулся. «Как, наверное, и никто сегодня!» Пока они поднимались к воздушному порту, оборотень рассказывал, как прошла ночь. Вурда обсуждал план полета с вассабом, на корабле заканчивали последние приготовления. Арнава уехала, ни с кем не прощаясь. Лютик привел Никиту на причал воздушного порта. Здесь, в сводах прозрачных арок из горного хрусталя, играло солнце, и низкие кучевые облака наплывали на камни площадок, как туман. Несколько десятков кораблей парили в воздухе рядом с причалами. Великолепный корабль «Васаба», как и остальные суда, лежал на потоках ветра благодаря специальному внешнему левитирующему каркасу – металлической конструкции, на ребрах которой Никита разглядел цепочки символов. Видимо, заклятий, что создавали особое поле вокруг корабля. Питалось оно так же, как и двигатели, от сфер «Альтана», размещенных в носовой и кормовой частях судна. Команда как раз опускала над ними щиты – глухие металлические пластины. Присутствие двигателей выдавали воздушные винты, лопасти которых пока едва высовывались из отсеков в бортах. Но мачты кораблей украшали и паруса. Воздушные суда Алавии могли ходить по морю облаков и на ветре, и на двигателях. Золотые буквы на борту корабля «Васаба» гласили гали поль Иван и Брада были единственными провожающими. Князь обнял племянника, но слов прощания не сказал. Так и выдал. «Прощаться не буду с тобой! Плохая примета!» и Верховная Берегиня вместо слов прощания рассказала Велихову цепочку действий в святилище, а он её повторил. Потом спросил. «Синева падет? Брада покачала головой. «Этого мы не знаем, но если у тебя не получится, то падет Олавия. Не отвлекайся сейчас ни на что». Никита отчётливо понимал, что она не договаривает чего-то, как и Арнава. Верховная Берегиня взглянула на Вурду, и ворлок улыбнулся ей. Все получится, госпожа!» сказал он. «Я прослежу!» Брада едва заметно вздохнула. «Я знаю», — сказала она. «Если сможешь, вернись». «Ты приказала, значит, вернусь». Ворлок поклонился ей и кивком головы показал Никите на трап корабля. «Поднимайся». Он еще минуту о чем то тихо говорил с Брадой. Велихов понял, что они прощаются. И Вурда не позволил никому этого увидеть, кроме Ивана. Тот бросил на них взгляд, улыбнулся, покачал головой. Ворлок поднялся на палубу последним, за ним убрали трап. Никита встал на носу корабля, и фантастическое ощущение на какое-то время заставило его отвлечься от остальных мыслей. Под ним была необъятная высота. Облака у причал рассеивались, и подножия гор, над которыми возвышался воздушный порт, стали хорошо видны. Васап велел держаться за что-нибудь во время отплытия и отдал приказ команде. «Отправляемся!» Корабль дрогнул. По бокам вышли рулевые винты, рассекая лопастями воздух. С мачт опустили полотнища парусов, покрывая палубы тенью. Ветер расправил их белую ткань, немедленно наполняя собой и отводя корабль от причала. Впереди золотая полоса рассвета очертила горизонт, а по левой стороне небо темнело манящим синим. Там осталось синева. Белые башни олавии сверкали, но корабль отдалялся, и постройки города все больше закрывали облака. По бортам заскользили потоки быстрого ветра. Бескрайний небесный океан охватил пространство. «Пройди все дороги!» Шёпот коснулся его облаков. «Вернись достойным, в благодарность живым». За много километров от грациозного Галиполя Арнава придержала коня, чтобы произнести слова давно сложенного благословения. Оно предназначалось тем, кто отправлялся в путь, даже если все знали, что это дорога без возврата. Ветер забрал благословение с собой, устремляясь в небесный океан оберегать того, кому оно было послано, а черный конь стремительно понес свою прекрасную всадницу к стенам крепости Синевы.